Глава 23 Штурм. В чем ни в коем разе нельзя было упрекнуть Пескова, так это вне пунктуальности. Операция началась ровно в полночь. Для того, чтобы попасть на второй уровень сектора Ньютона, информационники воспользовались узкой, почти неосвещенной, заваленной мусором аварийной лестницей. На лестничную площадку первого уровня Они проникли, взломав стену из противопожарной полости между секторами. «Началось!» — полушепотом произнес Юрген, когда в конце бокового прохода, за которым он наблюдал, открылась узкая железная дверь, и из темного проема на свет вышли трое человек, одетые в темно-синюю форму армейского образца. На одежде людей не было никаких знаков различия, но на голове одного из них был ярко-малиновый берет, в то время как двое других были в круглых черных шлемах с опущенными на лица пластиковыми забралами. Двое в шлемах встали по краям от двери, держа наготове большие боевые бумеранги из черного пластика, Вразящие кромки которых были вделаны тонкие металлические пластинки, с мелкими острыми зубьями. Человек в берете сделал пару шагов вперед и осмотрелся по сторонам. Впрочем, изучать особенно было нечего. Проход, в конце которого он стоял, был пуст. Ограниченный с двух сторон серыми стенами корпусов, с выбитыми окнами и сорванными дверями, он тянулся вперед метров на сто, после чего, изгибаясь почти под прямым углом, выходил в центральный проход. Единственное, что могло бы показаться несколько странным, проход был ярко освещен. Под потолком горела едва ли не каждая вторая осветительная панель. О восстановлении освещения в проходе заранее позаботились террористы, готовя себе удобную позицию для ведения огня. Но информационник, похоже, не придал этому факту особого значения. Ограничившись лишь беглым осмотром, он вернулся на исходную позицию и, поднеся к губам рацию, что-то негромко произнес. — Это что, вся группа захвата? — насмешливо спросил Юрген, повернувшись к сидящему неподалеку от него Стояновичу. — Разведка дня скованные наручниками руки, Стоянович потер тыльной стороной ладони левую щеку. Вместе с ними в комнате на втором этаже корпуса, выходящего окнами в проход, находился Растяпин. Он сидел на корточках у окна, положив руку на облегченный приклад, установленного на распорке крупнокалиберного пулемета. Указательный палец мерно постукивал по черному металлопластику. Растяпина не интересовало то, что происходило внизу, в проходе. Он просто ждал команду, чтобы нажать на курок. Юрген включил рацию. «Внимание!» — негромко произнес он в микрофон. «Общая готовность». В корпусе на противоположной стороне прохода находились Москвин и Саепин. На мгновение, показавшись в окне, Саепин помахал Юргену рукой. Еще одна группа, Роу и Ферри, занимала позицию в самом конце уличного тупика. В центральном проходе Азальинш с Гонсалесом сдерживали толпу бешеных, готовых ринуться в драку. Собрать их вместе не составило большого труда. Достаточно было сказать о готовящемся вторжении в сектор, который бешеные считали своим. Куда труднее оказалось до поры удержать бешеных на месте. Втолковать им тактику нападения из засады было просто невозможно. Не видя реальных врагов, бешеные вскоре начали разбредаться, спасла положение, внезапно пришедшая в голову Гонсалесу идея развлечь бешеных стрельбой по пустым банкам. Замерев на месте, бешеные с детским восторгом наблюдали за тем, как после приглушенного хлопка в дребезги разлеталась пластиковая посуда. Назначение огромного цилиндрического глушителя, навернутого на дуло винтовки Гонсалеса, оставалось для них загадкой поэтому особое недоумение вызывало то, что при стрельбе не было обычного грохота. Юрген тем временем наблюдал за тем, как со стороны лестницы появляются все новые бойцы-информационники. Без суеты, четко и слажено они выстраивались в ровные колонны по пять. Юрген насчитал почти семь десятков пехотинцы в черных шлемах, бронежилетах. Среди них, время от времени, отдавая короткие команды, расхаживали шесть человек в малиновых беретах. «Они что, собираются пройти строем через весь сектор?» недоумевающе посмотрел на Стояновича Юрген. «Это боевые клоны!» Стоянович даже не двинулся с места, чтобы взглянуть на построение противника». Они почти неуязвимы и не чувствуют боли. Обычным оружием, используемым в сфере, их практически невозможно остановить. Вам нужно стрелять либо по коленям, чтобы лишить раненого клона возможности двигаться, либо в голову. Но вначале следует убрать инструкторов. Это те, что в малиновых беретах. Они их специально надевают для того, чтобы легче было целиться, усмехнулся Растяпин. «Во время боя инструкторы находятся позади клонов», ответил Стоянович. «Там они ничем не рискуют». «Наивные люди», сказал Растяпин. Юрген включил рацию. «Саепин», произнес он в микрофон, «видишь чудаков в малиновых беретах?» «Как на ладони, шеф», весело ответил Саепин. «Трое из них», Те, что на противоположной от тебя стороне прохода, твои. Следи внимательно. Начнем отстреливать их одновременно. Понял, шеф. Отложив рацию в сторону, Юрген поднял штурмовую винтовку с глушителем. Визир оптического прицела скользнул по черным шлемам и замер на одном из малиновых беретов. Ну что ж, господа... Голос Юргена сделался холодным и бесстрастным. Он не думал о том, что ему предстоит отнимать жизнь у людей. Он готов был профессионально выполнить свою работу. «Никто вас сюда не приглашал». Указательный палец Юргена нежно лег на курок. «Не торопитесь», — остановил его Стоянович. «Дайте им ввязаться в бой с бешеными». «Зачем?» — подозрительно посмотрел на него Юрген. «Начав бой, клоны не смогут остановиться, не получив команду от инструктора», — сказал Стоянович. «Вы сможете перебить их всех до последнего. В противном же случае они отступят, чтобы после снова вернуться».